Показания Агаты Рёсая Настоящим я, как было велено, со всем возможным почтением сообщаю о том, чему сам стал свидетелем в нашей деревне, где в последнее время приверженцы христианства творят бесчинство и смущают умы. Седьмого дня третьего месяца сего года ко мне пришла деревенская женщина по имени Сино, вдова крестьянина Йосаку, и попросила осмотреть ее захворавшую дочь Сато девяти лет. Упомянутую мною Сино, третью дочь крестьянина Сабея, выдали за Йосаку 10 лет назад, однако супруг ее вскоре после рождения дочери скончался от болезни. Сино не вышла замуж повторно и жила, перебиваясь скудными заработками от качества и паденной работы. Увы, после смерти мужа она, впав в заблуждение, обратилась в христианскую веру и стала часто навещать в соседней деревне так называемого Падре по имени Родриге, из-за чего поползли слухи, будто она вступила с этим Падре в предосудительную связь. Ее родные и, прежде всего, отец Сабей, как только не уговаривали Сина одуматься тщетно, она отмахивалась от советов и продолжала с утра до вечера вместе с дочерью молиться перед крошечным столбиком с перекладиной посередине, который зовется у них распятием, не удосуживаясь даже навестить могилу мужа. Через некоторое время не только родня отреклась от Сино, но и в деревне стали поговаривать, не изгнать ли ее вовсе. По вышеназванным причинам я, несмотря на слезные мольбы Сино, счел невозможным удовлетворить ее просьбу, и она покинула мой дом. Однако на завтра, восьмого дня, она вновь явилась ко мне, непрестанно повторяя. «Молю вас, заклинаю, осмотрите мою дочь, и я до конца дней своих буду вам благодарна». Сина не слушала моих настойчивых отказов, а потом и вовсе упала на пол в моей прихожей, причитая в слезах. «Долг врача лечить недуги. Как же можете вы не внять мольбам матери и не пойти к хворому ребенку?» Я ответил ей так. «Слова твои справедливы». Однако я отказываю тебе не просто так, виной всему твои заблуждения. Ты смеешь поносить богов и великого Будду, которых почитаю и я, и все твои односельчане, да при этом клевещешь, будто мы чуть ли не дьяволом одержимы, лишь потому, что следуем своей вере. Отчего же тогда ты?» Праведница, исполненная благочестия, просишь меня, чья душа бесами ведома, излечить твою дочь. Тебе следует обратить свои мольбы к божеству, которому ты столь усердно поклоняешься, а я соглашусь осмотреть твоего ребенка, только если ты отринишь свою бесполезную веру. Иначе, хоть врачу и пристало, человеколюбие... Не жди от меня помощи, ибо я страшусь кары богов и Будды». После этих моих слов Сина, как я и ожидал, вернулась в Освояси, так, вероятно, и не поняв до конца моих резонов. На рассвете следующего девятого дня хлынул сильный дождь, и на деревенских улицах не видно было ни души. Приблизительно в 6 часов утра на пороге моего дома вновь появилась Сина, без зонтика, вымокшая до нитки, и опять молила меня осмотреть ее дочь, на что я ответил, «Хоть я и не сумурай, но слов своих назад не беру. Решайся, либо жизнь дочери, либо вера в твоего Бога». Тогда Сина словно обезумела. Рухнув передо мной на колени, она молитвенно сложила руки и зашлась в рыданиях. «Как бы вы ни были тверды в своих намерениях, прошу, смилуйтесь. Если я откажусь от христианской веры, то душа моя пропадет в гиении огненной. Пожалейте же хотя бы моего ребенка». Несмотря на преданность еретическому учению, Сердце у нее было женское, тем не менее я, пусть и не мог не испытывать сострадания, помнил, что чувства не дают мне права нарушать законы своей страны, и продолжал повторять «Если не отречешься, не стану лечить твою дочь». Вдруг Сина, словно в одно мгновение осознав, что я останусь непреклонен, замолчала и некоторое время пристально смотрела на меня. Затем слезы снова хлынули у нее из глаз. Припав к моим ногам, она что-то зашептала, едва слышно, негромче комариного писка. И поскольку тогда с новой силой за окном палил дождь, я не мог разобрать ни слова и несколько раз переспросил ее, чтобы она внятно произнесла. «Да будет так, если иного выхода нет. Я вынуждена отречься». На это я отвечал, что без доказательств не имею оснований верить ее словам. После чего она вынула из-за пазухи вышеупомянутое распятие, положила на пол и трижды наступила на него ногою. Теперь она будто успокоилась, слезы на щеках высохли, и лишь в глазах, которые неотрывно смотрели на распятие, я видел блеск, словно у больного лихорадкой. И оттого мне самому и слуге моему, и домочадцам стало не по себе. Поскольку условие мое было соблюдено, я тут же велел слуги взять сундучок с лекарствами, и мы под проливным дождем отправились к дому Сино, где в тесной комнатушке лежала на постели обращенная изголовьем к югу хворающая Сато. Ее действительно мучил сильнейший жар, девочка была в полузабытии и вновь и вновь ослабевшей ручкой, Рисовала в воздухе крест с улыбкой шепча «Аллилуйя!». Слово это произносят христиане для прославления своего главного божества, как объяснила мне сквозь плач сина, склонившись к подушке дочери. Я без промедления приступил к осмотру. Выяснилось, что девочка больна ничем иным, как тифом, уже запущенным, посему жить оставалось считанные часы. Такие неутешительные выводы я и был вынужден сообщить Сино. Ее будто вновь охватило безумие. «Я предала свою веру ради спасения дочери. Если она погибнет, все было зря. Прошу, поймите, как горько сейчас мне, отрекшееся от Господа. Исцелите мою сато во что бы то ни стало». Так без конца причитала она, простирая руки и кланяясь не только мне, но и моему слуге, однако вылечить девочку было уже не под силу человеку. Я увещевал Сина, предостерегая от неблагоразумных поступков, а когда, оставив ей лекарственного отвара, на три приема собрался домой, тем более что и дождь как раз прекратился, Она вцепилась в мой рукав и не позволяла мне уйти, беззвучно шевеля губами и словно желая что-то сказать. Потом вся краска вдруг сошла с ее лица, и Сина потеряла сознание. Сначала я опешил от неожиданности, но быстро спохватился, и мы со слугою стали приводить ее в чувство. Вскоре Сина очнулась, однако была слишком слаба, чтобы даже стоять на ногах, и только проговорила сквозь слезы. «Ах!» Из-за слабости своей я лишилась разом и дочери, и милостивого Господа. Она вновь принялась рыдать, стенать и сокрушаться, и, сколько бы я ни утешал ее, не слышала ни единого моего слова. Учитывая, что состояние сата не оставляло ни малейшей надежды на благополучный исход, я позвал слугу и отправился к себе. После обеда в тот же день я навестил больную матушку деревенского старосты, господина Цукогосии Едзеймона, и услыхал от него, что Сата скончалась, а Сина от горя повредилась умом. Судя по всему, девочка умерла примерно через час после моего ухода, а около одиннадцати часов утра Сина утратил рассудок. Эбня в тело дочери стала выкрикивать какие-то молитвы. Все это происходило на глазах не только господина Едзеймона, но и других жителей деревни, господина Кеймона, господина Тога, господина Дзибея и других. Поэтому я могу поручиться за то, что именно так все и случилось. Следующим же утром, десятого дня третьего месяца, моросил мелкий дождик, а около восьми часов вдруг раздалась первая весенняя гроза. Едва не ненастье утихло, за мной прислали коня от всеми уважаемого господина Янасе Кинзюра, который просил меня как можно скорее явиться и осмотреть некоего больного, поэтому я забрался в седло и выехал со двора. Когда я приблизился к дому Сина, путь мне преградила толпа крестьян, которые сыпали ругательствами и кричали «Проклятые иноверцы! Еретики!» И собралось их так много, что моему коню даже некуда было ступить. Тогда я, не спешиваясь, заглянул в дом через распахнутые двери. Там один чужеземец и трое японцев, все в черном облачении, похожем на монашеское, стояли с чем-то вроде курильниц в руках и хором нараспев произносили «Аллилуйя! Аллилуйя!». У ног рыжеволосого мужчины лежала, прижимая к себе дочь Сина с растрепанными волосами и словно в полуобмороке. Потом я увидел то, что привело меня в немалое изумление. Сата крепко обнимала мать за шею и тонким своим голоском то повторяла «Аллилуйя», то звала Сина по имени. Находился я довольно далеко, однако сумел разглядеть, что у девочки на удивление здоровый цвет лица — И она то и дело отпускает шею матери и вытягивает руки, словно пытаясь поймать дым от вышеупомянутых курильниц. Я слез с коня и расспросил деревенских жителей о чудесном воскрешении Сато, и они с трепетом рассказали, что утром явился в дом Сино пришлый священник Родриге с тремя послушниками, выслушал ее исповедь и покаяние, А потом они вместе стали читать молитвы своему главному божеству, окуривать дом заморскими благовониями и кропить святой водой, отчего помешательство Сина вдруг рассеялось, а Сато воскресло к жизни. Разумеется, я слышал о случаях воскрешения, и в древности, и в наши дни бывало, что усопшие возвращались к жизни — но случалось это в основном после отравления вином либо ядовитыми миазмами. А вот чтобы ожил умерший от тифа вроде Сата, такого я никогда прежде не слыхал, отчего мне сразу стало ясно, что объяснить произошедшее можно лишь воздействием нечестивых христианских обрядов. Кроме того, когда вышеописанный Родриге вошел в деревню, беспрестанно раздавались раскаты грома из чего можно понять, что и небесам он ненавистен. Деревенский староста Цукагоси Едзаэмон уже сообщил властям, что Сино с дочерью Сато в тот же день ушли вместе со священником Родриги в соседнюю деревню, а дом Сино, благодаря его святейшеству Никану, настоятелю храма Дзигензи, разрушен и сожжен, поэтому я больше не видел и не слышал ничего, кроме изложенного выше. Если я что-либо ненароком упустил или позабыл, сообщу о том дополнительно. На показания свои заканчиваю. Провинция Ио, уезд Увагори, деревня Лекарь Агата Рёсай.